27. 2014. Джен. Она идет по дорожке, обрамленной рядами деревьев. Оранжевые листья трепещут над ее головой, солнечный свет пробивается сквозь кроны. Парк Мидоус уже заполнен людьми. Кто-то просто гуляет, кто-то бегает или играет в футбол. Кожа у всех покраснела от холода. Справа в небо устремляется трон Артура. Холм высотой 251 метр. Одна из достопримечательностей Эдинбурга. Джен кутается в синее пальто. Интересно, она уже на месте? Картинки вчерашнего вечера в ирландском пабе снова всплывают в ее голове. Эти карие глаза, в которых сверкали искры, когда он что-то рассказывал, Его рука в ее руке. Она чувствовала, как огрубела его кожа от многолетней работы на кухне. Потом поцелуй на диване у нее дома. Она никогда не испытывала ничего подобного. Как будто падаешь в бездну вместе с человеком, с которым только что познакомилась, а через все тело пробегает электрический ток. Она никогда не чувствовала себя такой живой. И задавалась вопросом, а вдруг это и есть тот человек, который изменит все? У них тогда не было секса. А ведь она хотела этого. О, Боже, она хотела этого. Просто ей казалось, что все происходит слишком стремительно, слишком безрассудно. Ведь она его почти не знала и не была уверена, что увидит его снова. Но что-то подсказывало ей, что они еще встретятся, как будто она знала это с самого рождения. Наверное, он тоже это знал, потому что не настаивал, не давил на нее и ей это понравилось. Они просто валялись в кровати, целовались, болтали, снова целовались, пока рассвет не начал проникать в комнату сквозь занавески. И только тогда они, наконец, заснули в объятиях друг у друга. Наутро, надев пальто, он спросил, «Когда мы увидимся снова?» Он был таким импульсивным и восторженным. Она засмеялась и ответила, что на следующей неделе работает в ночную смену, но в воскресенье днем они могли бы встретиться. Ее сердце бешено колотится, когда она приближается к павильону со стеклянным фасадом. В глубине за столиками суетятся взрослые и дети. Она не видит его, но, может, он где-то в глубине? Смотрит на часы как раз вовремя. Войдя внутрь, внимательно оглядывается по сторонам, ожидая увидеть эту копну темных волос, эту дерзкую улыбку, но его еще нет. Опаздывает. Она проверяет сообщение в телефоне. Ничего. Странно. Вчера он строчил ей почти весь день. Они без конца перебрасывались сообщениями, как будто он не мог остановиться. Но потом, ближе к вечеру, все стихло. Отправился на встречу с друзьями. Непонятно, откуда у него были силы гулять вторую ночь подряд, ведь прошлой ночью они почти не спали. Но ей даже понравился этот его настрой. Такая беззаботность, будто он живет одним днем. Сама мысль о нем заставляла ее трепетать. Джен заказывает черный кофе и идет к столику у окна. Делает глоток, проверяет телефон. Ничего. Снаружи за стеклом люди ездят на велосипедах, выгуливают собак или просто неспешно прохаживаются. Она пытается нащупать в сумке книгу, но ее там нет. Она не думала, что сегодня у нее будет время для чтения. Где же он? Она пьет кофе как можно медленнее. Разумеется, он придет. А вдруг он ее дурачит? Она ставит чашку на столик. Может, он поступает так со всеми девушками? Может, она просто выдумала все эти невероятные ощущения? Почему она вообще так разволновалась из-за парня, с которым только что познакомилась? Она наблюдает, как входят и выходят посетители. Тридцать минут. Он не придет. Она быстро допивает остатки холодного кофе, надевает пальто и выходит на улицу. Сегодня перед ночной сменой ей еще нужно разобраться со всякими бумажками. Дерьмово. Он ведь мне так понравился. Она снова идет в сторону парка и вдруг замечает зеленое пятно. У нее перехватывает дыхание, когда впереди появляется знакомая фигура — растрепанные волосы, зеленый пуховик. Через пару секунд он останавливается перед ней. «Прости, пожалуйста», — говорит он тяжело дыша. Он выглядит слегка помятым, как будто снова провел бессонную ночь. Джен чувствует раздражение и радость одновременно. «Ты мог бы написать?» — сдержанно произносит она. «Послушай, я вчера в клубе потерял телефон и бумажник. Да и вообще я...» Он замолкает, чтобы перевести дыхание. «Ну, понимаешь, я не очень хорош в таких вещах». «В каких?» «Ну, всякие там свидания. На самом деле у меня никогда не было нормальных отношений». Она молчит. «Может, ей не показалось? Может, между ними все же что-то есть?» «Никто тебя и не заставляет?» — говорит она. «Да, я понимаю», — кивает он. «Но ты правда мне нравишься. Прости, что опоздал сегодня. Обещаю, этого больше не повторится, если ты дашь мне еще один шанс. Может, увидимся на неделе?» «Я не могу», — говорит она, и он сразу мрачнеет. «У меня почти всю неделю ночные смены», — объясняет Джен. Его глаза снова загораются, и ее сердце начинает петь. Тогда в следующие выходные мы могли бы провести вместе весь день. И он челкает пальцами, будто придумал что-то гениальное. Хочешь, сходим в музей «Камера-обскура» на Королевской миле? Там показывают всякие иллюзии. Камера-обскура и мир иллюзий. Музей в Эдинбурге. Королевская миля череда старинных улиц в центре Эдинбурга. Одна из главных достопримечательностей города. «Ты была там когда-нибудь?» «Нет», — отвечает она, еле сдерживая смех. «Тогда договорились?» На самом деле ей хотелось пойти. Я подумаю. Он расплывается в улыбке. «Это будет прекрасный день, обещаю». «Ладно, мне уже пора», — говорит она после небольшой паузы и поправляет сумку на плече. «Можно тебя проводить?» — спрашивает он с надеждой. Она была бы рада, если бы он проводил ее но пока не хочет, чтобы он об этом знал. Впрочем, это ведь просто прогулка. И это вовсе не означает, что они непременно встретятся в следующие выходные. «Хорошо», — говорит она наконец. Джен направляется к парку и чувствует, что он ускорил шаг позади нее. А потом ее ладонь оказывается в его руке. Вот так запросто, как будто это самая естественная вещь на свете. И ей на самом деле кажется, что это естественно. Так же естественно, как дыхание. Робби. Что происходит? Почему я опять в ее прошлом? Где машина? Я ведь все понял. Ее тайной был Дункан. Наблюдаю, как Робби из прошлого гуляет с Джен по парку, держа ее за руку, как будто на свете для него нет ничего важнее. И мне хочется крикнуть ему. Держись за нее, парень, и никогда не отпускай. В голове снова начинает пульсировать, еще сильнее, чем раньше. Я начинаю куда-то перемещаться деревья вокруг расплываются, становится темно. Господи, пожалуйста, пусть это будет машина. Пожалуйста, дай нам спастись. Очертания Джен и Робби постепенно расплываются, а потом исчезают совсем.